маленькую вещичку Яна Стена, батальное полотно Мейсанье и романтическую сцену во Дворцовом саду Изабе. Так возродилось прежнее увлечение Каупервуда живописью и было положено начало коллекции, занявшей в дальнейшем столь большое место в его жизни. По возвращении в Чикаго Каупервуд и Эйлин –